Глава 13. -я. Два меча и море крови. Тёмный скакун нёсся по Лезингардскому тракту во всю мощь, так что деревья и кустарники казались сплошной серой полосой, а холодный ветер, вооружившись мелкими снежинками, до да боли жёг моё лицо. Однако зверь стальной сферы всё-таки нагнал меня. С запада блеснуло солнце, низкозанно ниже уходящего за горизонт жёлтого диска. Словно бы кто-то пытался подать мне сигнал, играя зайчиком. "Ну всё, прощай. Может быть, мы ещё увидимся в залах стенаний", печально проговорил в моей голове Зэр. "Рано хоронишь", ответил я, стиснув зубы, интуитивно понимая, что сейчас произойдёт. Прогнувшись в спине, будто бы ложась на конскую спину, доставая кончиками своих волос до хвоста, я уклонился от первого удара. Два крестообразно скованных между собой меча, словно пьяный кузнец соединил их на потеху и так и оставил, просвистели мимо моего лица, стремясь одним махом отсечь голову вместе с золотой короной. «Два меча пришли по твой золотой меч и по твой золотой венец», безэмоционально прокомментировал император. Он уже собирался обратно в залости на ней, не надеясь задержаться на тёмной земле минутой более. «Значит, забирать придётся с головой и с правой рукой», — ответил я, запрыгивая с ногами на конскую спину. «Ты и раньше-то особо умным не был, а без головы совсем плохо будешь», — гурько проговорил Зер. Серебряный парный зверь в виде двух клинков уже развернулся в полёте, чтобы нанести ещё один удар. Удар, который невозможно отклонить золотым мечом, нереально нейтрализовать золотой магией, а можно было лишь уклоняться и бежать далее. Хотя как бежать от того, что найдёт тебя везде, словно ищейка следует по твоим пятам, не сбиваясь с маршрута. Угадывая новую траекторию зверя сферы, я собирался подпрыгнуть вверх, уходя с вектора атаки парного оружия, но мечи вдруг разделились, всё так же вращаясь и летя в мою сторону. До меня дошло, что сила и инерция зверя столь велика, что после каждой попытки он будет проноситься мимо на сотню и сотни шагов. Давай, я мне время для расчётов. Они собьют меня в прыжке и в седле, предположил я вероятный исход. Выхода особо не было. Нужно было либо терять жизнь, либо Я вгляделся в блестящие объекты. Они были единым существом и тоже изучали меня, но лишь для того, чтобы убить быстрее. А если не получится вымотать и убить? Мечи вертились, как не смог бы закрутить в броске ни один воин. Будто повервернулось, нарезает мясо на потех у гостей. Они не оставили моим артефактом инуфа шанса выжить, кроме бегства. На выдохе Ци дёрнула меня в сторону нападающего зверя стальной сферы, и пространство вокруг превратилось в сплошной светящийся коридор, по которому полетело моё замёрзшее тело. Под ногами снова ощущалась земля. Живая кустарниками окружающая меня степь превратилась в суровую местность с кривыми деревцами и безлистными палками вместо живых растений, что выглядевали из-под снега, будто желая увидеть, кто к ним пожаловал. Провея от дороги совсем-совсем близко, в пятистах шагах виднелась река и стоящий на ней лазенгар. Конь рядом, конечно же, не было. Я снова переместился куда глядели мои глаза и, похоже, понял концепцию таких переходов. «Магия света защитила меня и себя, ведь зверь сферы в случае победы без шансов пожирает артефакты провинившегося культиватора». «Спасибо тебе, корона», — поблагодарил я в пространство. «Сколько цы тебе надо, чтобы прыгать бесконечно?» — спросил меня Зер. «Посчитай сам», — отмахнулся я и направился в сторону города. Весь провиант, мушкеты, пистоли, магический шар остались на скакуне. Я снова был налегке и, решив закрепить новообретённый навык, посмотрел, словно прицелившись, на самую высокую точку Лазингара. В этот раз переход был медленнее и тяжелее. Меня словно бы сквозь кисель тянуло к месту телепортации, но она всё-таки произошла. Одна из башен города приняла меня свежим ветерком и каменным полом. Потревоженный переходом снег отпрянул от ног. Я зевнул. Хотелось сесть, отдохнуть — И даже поспать прямо тут на холодных камнях. Ци действительно было не бесконечно и обильно расходовалось на такие прыжки, словно падающая с водопада вода. Но зато я закрепил новый навык. На стене никого не было, и судя по отсутствию следов, не было с того самого момента, когда вырвавшийся в тёмный мир гнилоух собрал тут свою мёртвую армию. Выглянув с высоты через магическое зрение, я увидел одни из городских ворот. возле которых стояла стража. Человек 10 на латах и полоскающихся на ветру стягах красовался треугольник Триединого. У трёх палаток горели костры. Готовилась каша. В животе заурчало, а запах ощущался так близко, как если бы котёл находился на расстоянии вытянутой руки. Всё верно. Оцепить город, чтобы случайные люди не дай Триединый не культивировали в некросферах. А всем любопытным сказать, что тут может быть нежить, подумал я, а вслух спросил у Зыра: "Неужели ты никогда не нарушал законы сфер?" Каменные лестницы вели меня вниз. Я аккуратно ступал по снежным шапкам, чтобы ни на роком не упасть с высоты трёхэтажного дома. А как бы я тогда стал тем, кем стал? Вопросом на вопрос ответил император. Сейчас всё иначе. Сейчас светлый мир опутал своими сетями весь тёмный материк. И может быть, ты и прав. Правильнее было пожертвовать бликом Фелиции и Иларии, но мне кажется, наступило время беречь тех, кто за тебе. Я говорил с ним, а он снова принялся хранить молчание. Краем глаза я видел его тень. Он вглядывался вдаль, ожидая в любой момент снова узреть зверя стальной сферы. Город был пуст и заснежен. Разбитые витрины и окна впускали белое полотно внутрь себя, а оно в свою очередь жадно покрывало всё, до чего дотягивалось. Под ногами хрустел снег. Я скользил взглядом по брошенным лавкам, домам, крышам, чтобы не упустить нового нападения парных мечей или кого поменьше. На судной неделе всех тянет к провинившемуся культиватору, даже если он идёт по совершенно пустому, закрытому городу. Первым делом я следовал в Вровские кварталы, где находился дом Эйвина. Проверить всё ли там хорошо. Если, конечно, слово «хорошо», можно применить к лекарской сфере, где, по сути, покоятся тела моей девушки и первого и единственного ученика. Улочки стали узкими, а городская низина была столь низка, что из впади на трущоб не было видно всего остального города. Я вдруг вспомнил, как добирался сюда в первый раз, оставив карету вверху, заручившись поддержкой банды Эйвина и неприятием гильдии воров. Завернув за угол, я остановился. Судя по следам на снегу, дом, где покоились мои друзья, кто-то посещал. Медленно идя к одноэтажной халупе, я всматривался в отпечатки стоп. Судя по ним, гостей было двое, и они явно намеренно шли к сфере, словно это были простые культиваторы. Зайдя сквозь ветхую незапертую дверь, двое притворили её за собой. Золотой меч возник в моей руке. Шпаги прекратили издавать скрип, но я не мог бы не мог. Аура паладина топила под моими ногами снежное покрытие, делая его мягким. Я проверил готовность всех артефактов. Не ощущались лишь магические. Два перемещения подряд разрядили их под ноль. Подкравшись к домику без окон, я прислонился к единственной двери. Внутри вели беседу. «Неинтересная сфера. Ни тебе боёвки, ни кристаллов. Одни больные и мёртвые», — говорил голос, принадлежавший молодому мужчине. Я зато в лекарстве прокачаюсь, ответил ему Девичий. Давай найдём бронзовую зомби, где есть сюжет с некромантом Райсом Гровавым. Хочу увидеть мерзвеццов вживую. Не советую. На этих словах я зашёл в дом. Двое повернулись на меня: воин бронзовой лиги, молодой светловолосый парень в кожаных доспехах и леркорка, курносая, черноволосая и кудрявая, той же лиги, одетая в тёмную меховую шубу до самых стоп. У парня был простенький круглый щит и короткий меч. Девушка, сделав шаг в сторону, спряталась за его спину. Они смотрели на меня с испугом, видя сквозь тени мою лигу и мощь артефактов Воина. На нём печать зверя, тихо шепнула парню девушка. И он в золотой лиге, дважды, сквозь зубы произнёс Воин. Если вы не собираетесь нападать, то я тоже не стану, сообщил я им, убирая меч, который просто исчез из моей руки. вновь найдя место на спине. В домике оказалось всё как прежде: одна кровать, один стол и пара деревянных табуреток. На столе были разложены узелки с едой и бурдюком неизвестного содержания. "Почему нам не стоит идти в сюжетные сферы с Райсом Кровавым?" осмелив спросил парень, но меч так и не убрал. Тем временем я проследовал к столику и сев спиной к холодной стене на одну из табуреток, бесцеремонно принялся есть их еду. Некромант, который убил город психом был, так что можете и на хищную сферу нарваться. Зомби все серебряные. Они вас разорвут в миг, мне даже вов сообщил я. "Откуда ты знаешь о райсе кровавом?" спросила у меня девушка. Осмелев, она вышла из-за плеча паренька. "Я не рекомендую тут культивировать. Это крайне опасно", продолжил я, отпивая из бурдьюка. Вино оказалось хренового качества, но чтобы согреться после многих часов езды верхом, подходило. Что ты тогда тут делаешь? спросил парень чуть дрогнувшим голосом. Я жду кое-кого. А вам в Улавин бы, там самая мирная культивация, проглотил я крупный ком хлеба, окарябывший своей черствостью моё горло. Я Жан, воин бронзовой лиги, а это моя сестра Унну, лекарь, представился парень. Райс Ответил я Шарашеву обоих. Не может быть. Ты же воин, и похож на Мак, а Райс был некромантом, замотала головой Унну. Не был, покачал я головой, продолжая трапезу. Если ты Райс, то почему ты так просто назвал нам своё имя? Ведь за тебя обещана награда, спросил Жан. За любые свидения тебе, дополнила девушка. За мной идёт стальной зверь, и я в золотой лиге. Я больше не боюсь за себя. Это раньше мелкие группки типа вашей могли мне помешать. Сейчас же нет. Если, конечно, ты, воин, не застанешь меня в расплох и не ударишь мечом прямо по шее. Но это слабо вероятно, выдал Яна, что Зэр только усмехнулся. Так и умирают герои, самостоятельно разглашая свою слабую сторону, недовольно сообщил император. И сколько платят? спросил я у культиваторов. Полмиллиона золотых за живого или мёртвого. И тысячу золотых за любые сведения, сообщил мне Жан. Вот на стене в трести озолотятся солдаты, когда про тебя расскажут, усмехнулся Зер, слабо веря в столь крупное вознаграждение. Скорее всего, будет не так, начал я. Скорее всего, с вас получат сведения, а вместо золота посадят в подвалы инквизиции Триединого, чтобы там безопасно изъять из вас ваши артефакты. Откуда ты знаешь? недоверчиво спросил парень. В его глазах я читал жадность и страх, и что уж коварство таить. Я ждал, какое из чувств победит в его тени. Я штурмовал такие подвалы. Я видел растянутых на дыбах культиваторов и знаю, кто приходит под тени опасных колдунов. Договорил я, наконец, насытившись чужой едой. Повише тишина прервалась громким хлопком с улицы, и я привстал. Не спеша подойдя к двери, чтобы посмотреть наружу, используя щели в дверных досках. Из светящихся невысоко над землёй вертикальных клякс на снег шагали чёрные сапоги. Десяток человек в красных мундирах и чёрных широких шляпах появились на узкой улице, и все как один с мушкетами наперевес. Зачистить тут всё, скомандовал один из них, тот, у кого на боку висели пистоли. Ну вот, не успели вы выловин Теперь у вас нет выбора, и придётся сражаться против тех, кто назначил за мою голову столько золота, ибо они уже тут, успел сказать я, как сзади раздался крик. "Нет!" завопила девушка. Боковым зрением я увидел, как клинок воина устремился к моей шее. Острый металл коснулся кожи, взвьякнув, упёршись в выставленную стойкость храма, породив сноп искр, словно бы воин нанёс удар по каменному валуну. Золотой меч ударил сверху вниз. разрубая культиватора наискосок от плеча до бедра. "Ха, ты его спровоцировал, мразь!" завопила девушка. "Не я, а полмиллиона золотых", сквозь зубы прошептал я вновь, выглядывая на улицу. "Приготовиться! Целься под дом, бомбардир, работай!" заграли снаружи. Одним махом я выскользнул из халупы, а окружившие домик Светломирцы помурчались. Кто-то даже отвернулся. Вспыхнувшая аура паладина слепила их, но тем не менее я созвучала канонада из направленных на меня стволов. Перемещение получилось само собой. Я оказался за спиной офицера, а в руках возник золотой клинок, рассекая красный мундир пополам. Ци потратилось на бег. Ци уходило на каждый из моих ударов. Силы словно вернулись ко мне, словно бы аура впитывала их боль и страх. Я рубил и рубил, уклоняясь заранее от направленных на меня стволов, не давая стойкости храмов встречаться с рекашитящими от стен домов пулями. Плотное облако дыма заполнило узкий переулок, а когда дым рассеялся, у лекарской сферы осталось лежать 10 тел. 10 человек в лужах собственной крови, коегде ещё фонтанирующие из тел. А! донеслось до моих ушей. Орала девушка, Унну, стоя в дверном проёме. Её глаза были заплаканы и раскраснелись, а взгляд сквозь тени показал, что она множество раз за мой скоротечный бой применяла заклинания лечения. Сначала на своём брате, потом на гибнущих Светломирцах, но как подорожник не лечит сквозную рану от копья, так и бронзовый лекарь не смог вылечить текущие раны от золотого артефакта. Цили лось на меня, словно я только что поглотил новый артефакт, и мой разум опьянел от силы и власти. Что со мной? Удивлённо спросил Язера. Тебе посвятили в светомагии в сфере гнилого уха. Твой артефакт это не чистая светомагия, а лишь воспоминание о ней, воспоминание одного больного ублюдка, начал Зэр. Что это значит? выдохнул я, а моё сердце наливалось неправильным счастьем, которое никак не должно было возникать при убийстве, пускай даже и врагов. Ты Вал один глазами некроманта, а не рыцаря меча и магии. Поэтому их кровь и даёт тебе силы, продолжил Зер. И, возможно, хотел сказать что-то ещё, но что-то вдруг заговорило из подлежащего недалеко тела. "Роби! Роби Кейсон, доложите вы, уничтожили сферу?" Ваши сигнатуры прервались. И я наклонился, чтобы перевернуть труп, под которым лежал закутанный в мягкую мокрую ткань артефакт. Медленно развернув нечто, я нашёл сферу из отшлифованного камня. Это был шар для связи, из которого на меня удивлённо смотрело несколько напомаженных и упитанных лиц в белоснежных париках и золотых одеждах. "Кто ты и где капитан?" повелительно произнесли оттуда. И я стиснул зубы от ненависти. Я вдруг низкозанно захотел оказаться рядом с этими сытыми мордами. Что пространство вокруг меня дёрнулось, мгновенно унося мой разум в сияющую полосатыми, разноцветными вспышками трубу. Под ногами треснуло. Это единственная ножка стала, на которой стоял шарообразный артефакт, подломилась, и наклонившись, обрушилась вместе со мной. Вокруг были те самые люди в золотом. В мгновение я меч и песал круг, отделяя гуловое от тел. В равносторонней комнате из странного рыжего камня оказалось тепло и светло. Однако камина и свечей нигде не было. Вместо этого из одной из стен в комнату выходила толстая витая труба, по всей видимости, из железа, а освещала кабинет маленькая сияющая груша, висящая у самого потолка. Воздух был тяжёлым и першащим, словно кто-то рядом пылил мешками с перцем. Сделав несколько шагов мимо порубленных трубов и витых мягких кресел, своей красотой под стать даже королевским тронам, Я приблизился к одной из стен и прикосновением убедился в своей правоте. Витая труба была горячей. Полоснув мечом по железу, получил небольшой фонтан, который ударил в сторону четырёх убитых в золотистых одеяниях. Я отметил, что вода была горячей, словно труба вела к гейзеру или вулкану, а может и являла собой странную магическую структуру, как эта груша, что висела под потолком. но магии в них не чувствовалось, а при попытке уколоть грушным мечом она лопнула, прекратив светиться. "Господа маги, у вас всё в порядке?" постучав, спросили из-за тяжёлой деревянной двери, запираемой на засов изнутри. Я обернулся. По полу тускнел шар. "Думаю, если он погаснет, то назад ты не попадёшь", предположил Зэр, и я, присев, положил руку на сферу, Представил себя снова в заваленном трупами переулке Лезенгара. Перемещение прошло легче. Скорее всего, на пути в комнату к Магам мне кто-то сопротивлялся, и вот я уже был в трущобах. В ноздри снова ударило свежестью, а под ногами снова был снег. Что-то мне подсказывает, что скоро тут будет сотня таких, как эти, сообщил мне Зер. Но я не ответил, а, найдя среди убитых бомбардира, взял самое большое ядро и взглядом подпалил фитиль. «Что ты делаешь?» — удивился учитель. «Если могу перемещаться, значит, могу и перемещать», — рассудил я. Подойдя к тускнеющему шару, держа в одной руке бомбу, я положил свою руку на артефакт. Картинки на сфере видно не было, а бомба упорно не хотела перемещаться. Фетиль же, казалось, стал гореть всё быстрее и быстрее, но тут в мою спину что-то впилось, и я, повернувшись, ударил ладонью. Девушка-лекарь воткнула в меня нож. Сила пришла с яростью, а бомба на последних прядях горящего шнура провалилась сквозь шар, улетая туда, где тепло, и воздух пахнет перцем. Шар хлопнул и, криво треснув пополам, погас. "Я вызываю тебя на бой, мразь", проговорила Улу. «Дерись, урод!» Она хотела умереть. Умереть так же, как её безрассудный брат. Но я снова проявил мягкость. Снова приложил её ладонью по лицу. Ноги лекарьки подкосились, а сознание покинуло её глупую голову. «Смотри, твой конь», — сообщил мне зер, показывая вверх по улице. Я повернул голову, и правда, чёрная мертвецкая фигура не спеша шла ко мне, а вместе с ним и вся моя поклажа. «Как ты сюда попал?» Город же охраняется, спросил я зверя, но он не ответил, а опустив морду, жадно припал к человечине. Тела убитых снова дарили мне припасы: порох, ещё одну антимагическую сеть, заряды для револьверов, которые я впредь решил носить на себе, чтобы в очередном прыжке снова не ощутить себя без оружия. Походив туда-сюда, я взглянул на девушку, так и лежавшую на снегу. И как-то для проформы отнёс её в домик, положив на постель, на которой когда-то отъеда лиги лекарей, проронила свой последний вздох Лара. Зачем? Чтобы снова тебе в спину что-нибудь воткнуло? возмутился Зэр. За хлебом, огрызнулся я, продолжая собирать припасы. На этот раз я брал всё: все мушкеты и шпаги, всю еду и пару наборов одежды, аккуратно закрепляя поклажу на коня, закрепляя так, чтобы не бренчало по дороге. Так, чтобы не свалилось во время неистового галопа мёртвого животного. Шар предыдущей группы я тоже расколол. Мало ли что могут сделать светломирские маги, пускай и находясь далеко от меня. Я надеялся, что своей вылазкой я нанёс им ощутимый урон. Надеялся, что именно это остановит и хотя бы на время отсрочит прихода к лариной сфере красных мундиров. Светлый мир был тёплым и светлым, пускай и вонял. а я должен был культивировать дальше, вспоминая слова Зера про единственный способ остановить их экспансию — «завладеть мечом Серафима».